Царствование императрицы Екатерины II оказалось исключительно богатой на различные анекдоты: исторические, бытовые, литературные. Эта эпоха явила немало ярких, колоритных личностей. О бытовых анекдотах Екатерининской эпохи рассказывает литературовед Сергей Доценко. Среди людей эпохи царствования Екатерины II было немало колоритных остроумных личностей. Первый среди них была сама Екатерина, но её современники вовсе не ступали ей по часть остроумия. Например, сенатор Безбородко с 1775 года личный секретарь Екатерины, ставший при Павле I канцлером. Вот один анекдот про него и императрицу. В Эрмитажных собраниях при императрице Екатерине некоторое время Заведён был ящик для вклада штрафных денег за враньё. Всякий провинившийся обязан был опустить в него 10 копеек медию. При ящике назначен был казначеем безбородка, который собранные деньги после раздавал бедным. Между другими в Эрмитаже собрания, тажные собрания являлся один придворный, который бывало, что не скажет, всё не впопад. Или сол ждёт. Неуклюжий казначей беспрестанно подходил к нему с ящиком, и этот врал почти один наполнял ящик деньгами. Раз по разъезде гостей, когда при императрице остались немногие, самые приближённые, Безбородко сказал: "Матушка государьня, этого господина не надо бы пускать в Эрмитаж, а то он скоро совсем разорится". Пусть приезжают, – возразила императрица. Мне дороги такие люди. После твоих докладов я имею надобность в отдыхе. Мне приятно изредка послушать и вранье. О, матушка императрица, – сказал Безбородко, – если тебе это приятно, то, пожалуй, к нам в первый департамент правительствующего Сената. Там то ли ты услышишь. История сохранила и память о Сергее Лавринтьевича Львове, любимце Григория Потемкина, который был известен тем, что был охотником до шуток и анекдотов, человеком, превращавшим самые заурядные ситуации в забавные и смешные. Однажды Львов ехал вместе с Потемкиным в Царское село. И всю дорогу должен был сидеть, прижавшись в угол экипажа, не смея проронить слово «говор» потому что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал. Когда Потёмкин вышел из кареты, Львов остановил его и с умоляющим видом сказал: "Ваша Светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба". "Какая?" спросил изумлённый Потёмкин. "Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о чём мы говорили с вами дорогою". Потёмкин раз катался, их хандра его, конечно, исчезла. Про хандру князя Григория Потёмкина есть и другой замечательный анекдот, записанный Александром Пушкиным. На Потёмкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пускал в совершенном бездействии. Однажды, когда он был в таком состоянии, Множество накопилось бумаг, требовавших немедленного его разрешения, но никто не смел к нему войти с докладом. Молодой чиновник по имени Петушков вызвался представить нужные бумаги князю для подписи. Ему поручили их с охотой, и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошёл прямо в кабинет. Потёмкин сидел в халате, Босой, нечесанной, грызя ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чем дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другую. Петушков поклонился и вышел в переднюю с торжествующим лицом. Подписал. Все к нему кинулись, глядят, все бумаги в самом деле подписаны. Петушкову поздравляют. Молодец, нечего сказать. Но кто-то всматривается в подпись, и что же на всех бумагах вместо князь Потёмкин подписано Петушков, Петушков, Петушков. Григорий Александрович Потёмкин один из наиболее известных Повалитов Екатерины II, Светлейший князь, генерал-фельдмаршал, покоритель Тавриды, за что и получил почётный титул князь Потёмкин-Таврический, стал героем многих анекдотов. Что того было причиной? То ли оригинальность самого Потёмкина, то ли легендарность его личности, трудно сказать. Чаще всего предметом анекдотов о Потёмкине были его боснословные богатство и могущество, который становится причины многих чудачеств и капризов. Вот анекдот, записанный Александром Пушкиным и помещённый в его цикл заметок Table Talk. Потёмкину доложили однажды, что некто граф М, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Потёмкину захотелось его послушать. Он приказал его выписать. Один из дютантов отправился курьером в Италию, Явился к графу М, объявил ему приказ светлейшего и предложил в тот же час садиться в тележку и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился и послал к черту и Потемкина, и курьера с его тележкой. Делать было нечего. Но как явиться к князю, не исполнив его приказания? Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедника, не без таланта, и легко уговорил его назваться графом М и ехать в Россию. Его привезли и представили Потёмкину, который остался доволен его игрой. Он принят был потом в службу под именем графа М и дослужился до полковничего чина. Достоверность этой истории вызывает серьёзные сомнения. Вряд ли князь Потёмкин В серьёз мог рассчитывать, что итальянский граф М по его прихоти отправится в далёкую холодную Россию развлекать его игрой на скрипке. Думается, вся соль анекдота заключается в его второй части. Опасаясь гнева всесильного фаворита, его адъютант страхомно выходит из положения, привезя из Италии под видом графа М бедного неизвестного скрипача который потом становится полковником на русской службе. Последнее уже скорее похоже на правду. В 18 веке многие иностранцы из Западной Европы, приезжая в Россию, делали потом блестящую карьеру. Среди них были как талантливые военные, учёные, врачи, актёры, художники, архитекторы, так и просто авантюристы всякого рода. Другой анекдот. Целый рассказ о том, как Потёмкин определил на службу сельского дьячка, который учил его в детстве читать и писать, и которого по старости выгнали из дьячков. Узнав, что Григорий Потёмкин попал в любимцы императрицы, старый дьячок решил отправиться в столицу и попросить у бывшего своего ученика покровительства и помощи. Приехав в Петербург, старик явился во дворец где жил Потёмкин, назвал себя и был тотчас же введён в кабинет князя. "Зачем ты прибыл сюда, старина?" "Да вот, ваша светлость", отвечал дьячок. "50 лет Господу Богу служил, а теперь выгнали за неспособностью. Говорят, дряхл, глух и глуп стал. Приходится на старости лет побираться мирским подаянием". А я бы ещё послужил матушке царицы. Не поможешь ли мне у неё чем быть? "Ладно", сказал Потёмкин. "Я похлопочу. Только в какую же должность тебя определить? Разве в соборные дечки?" "Э, нет, Ваше Светлость", возразил дечок. "Ты теперь на мой голос не надейся. Нынче я пить-то уж того, а у. Да и видеть надо, признаться, стало плохо." печатный едва разбирать могу. А всё же не хотелось бы даром хлеб есть. Так куда же тебя приткнуть? А уж не знаю, сам придумай. Трудно, брат, ты мне задал задачу, сказал, улыбаясь Потёмкин. Приходи ко мне завтра, а я между тем подумаю. На другой день утром, проснувшись, светлейший вспомнил о своём старом учителе И узнав, что он давно дожидается, велел его позвать. Но «Ну, устарена сказал ему Потёмкин: "Нашёл для тебя отличную должность. Знаешь их Сакивскую площадь? Как не знать? И вчера и сегодня через неё к тебе тащился. Видел فالканетов, монумент императора Петра Великого? Ещё бы. Ну так сходи же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит на месте". И тотчас мне донеси. Дячок в точности исполнил приказание. "Ну что?" спросил Потёмкин, когда он возвратился. "Стоит Ваше Светлость крепко?" "Куда как крепко, Ваша Светлость." "Ну и хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалованье же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь можешь идти домой." Дячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя Потёмкина. Анекдот этот, помимо прочего, ярко рисует сложившуюся к середине XVIII века традицию фаворитизма, возможность отличиться или, как тогда говорили, попасть в случай у императрицы либо её любимцев или при помощи родственных, дружеских и прочих связей сделать карьеру, получить важный чин, орден, должность, богатство, власть в государстве. Это была эпоха, когда в считанные месяцы можно было сделать блестящую, головокружительную карьеру. Часто это случалось с людьми умными, талантливыми, энергичными и честолюбивыми, но не менее часто с людьми бездарными, глупыми, но умевшими вовремя услужить влиятельным придворным лицам. Пушкин в заметках по русской истории XVIII века справедливо отдавал должные историческим заслугам и Екатерины, и князя Григория Александровича Потёмкина. Много было званных и много избранных. Но в длинном списке её любимцев, её любимцев, обречённых презрению потомства, имя странного Потёмкина будет отмечено рукою истории. Он разделил с Екатериной часть воинской её славы. Ибо ему мы обязаны Чёрным морем и блестящими победами в Северной Турции. Но Пушкин писал и о другой, менее привлекательной стороне эпохи царствования императрицы Екатерины, в фаворитизме, замешанном на низких страстях. Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то всем отношению Екатерина заслуживает удивления потомства. Её великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей Екатерина Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким его царствованием. От сели произошли сие огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести истинных и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государиня развратила и свое государство. В этих словах Пушкина, написанных в 1822 году, многое есть историческая правда, хотя и горькая. А анекдоты о людях Екатерининской эпохи придают кинем, истории неповторимый живой колорит. В нашей студии был литературовед Сергей, доцент